Сара Линквист, Корнваген, 7.1, 136-38, Швеция, Броукенвилл, Айова, 26 февраля 2010 года. Дорогая Сара, я согласна с тобой по поводу Библии. Удивительно, что ее никогда не редактировали. Жаль, в ней столько занятных историй. Но к третьему-четвертому Евангелию читать одно и то же порядком надоедает. Наверное, потому что уже знаешь, чем все закончится. Мне самой всегда больше нравился Ветхий Завет. В те времена все было по-другому. Если бы мой отец хотел пожертвовать меня Богу, я бы, наверное, стала возражать. Конечно, моему отцу это и в голову бы не пришло. Он был похож на Джимми, слишком добрый, часто себе во вред. Иногда мне кажется, что Тому удалось избежать этого семейного проклятия. Не пойми меня превратно. Том очень мил, По отношению ко мне, но он знает себе цену и с другими соблюдает дистанцию, что не удавалось ни Джиме, ни папе. Они и умерли, оба молодыми. Надеюсь, ты простишь меня, если я скажу Каролине, что у тебя есть Библия и что ты ее прочла. Боюсь, Каролина не из тех, кто оценит литературно-критический подход к священному писанию. Она держит нашего священника Уильяма Кристофера на коротком поводке». Она бы и Богом могла управлять, снизойдя он до посещения Броукенвилла. Кстати, в том, что касается Бога, кому-то давно пора это сделать. Надеюсь, этот разговор останется между нами, если тебе когда-нибудь доведется общаться с Каролиной. С наилучшими пожеланиями, Эмми Харрис.